Наша беседа была полна дружбы и любви. Он выразил желание услышать о моих намерениях. Я открыл ему все свое сердце, удаив только намерение бежать. «Перед вами я не хочу притворяться», — сказал я. «Если вы ожидали найти здесь друга благоразумного и раскаявшегося, развратника, обращенного небесной карою, одним словом сердца, освободившееся от пут любви и чар Манон», Вы судили слишком благосклонно обо мне. Вы видите меня таким же, каким оставили четыре месяца назад, все столь же любящего и все столь же несчастного от роковой любви, в которой я по-прежнему вижу все свое счастье. Он отвечал, что такое признание делает меня недостойным прощения, что много есть грешников, кои в опьянении лживым блаженством порока открыто предпочитают его блаженству добродетели, но что они влекутся, по крайней мере, к воображаемому блаженству и обманываются призрачным счастьем. Однако признавать, как я, что предмет моего влечения может сделать меня только преступным и несчастным и продолжать добровольно стремиться к несчастью и преступлению, есть противоречие в мыслях и поступках, которое не делает чести моему разуму. Ж, возразил я, Легко побеждать вам, когда ничего не противопоставлено вашему оружию. Предоставьте мне рассудить в свою очередь. Можете ли вы утверждать, что то, что вы называете блаженством добродетели, свободно от страданий, невзгод и волнений? Как назовете вы тюрьму, крест, казни и пытки тиранов? Скажете ли вы вместе с мистиками, что мучения телесные — блаженство для души? Вы не дерзнете так говорить. Это недоказуемый парадокс. Итак, блаженство, прославляемое вами, смешано с множеством страданий, или, выражаясь точнее, оно лишь бездна всяческих горестей, сквозь которую человек стремится к счастью. Если же сила воображения помогает находить удовольствие в самих бедах, потому что они могут вести к желанному счастливому концу, Почему же, когда речь идет о моем поведении, вы рассматриваете подобное же умонастроение как противоречивое и безрассудное? Я люблю Манон. Я стремлюсь через множество страданий к жизни счастливой и спокойной подле неё. Горестен путь, которым я иду, но надежда достигнуть желаемой цели смягчает его трудности. И я сочту себя с избытком, вознагражденным одним мгновением, проведенным с Маноном, за все печали, испытанные ради нее. Итак, все обстоятельства с вашей и с моей стороны представляются мне одинаковыми. Или уж, если есть какая-либо разница, то к моему преимуществу, ибо блаженство, на которое я надеюсь, близко, а ваше удалено. Мое блаженство той же природы, что и страдания, то есть понятно земному человеку. Природа же вашего неизвестна. И принимать его можно только на веру.